Глава 77. Срыв поставок ингредиентов. Главный аукционный дом – зал для приёмов. На столе лежал небольшой нефритовый поднос, в центре которого находилась пилюля округлой формы, глянцевая поверхность которой испускала сильный и приятный аромат. При виде этой пилюли, Ефы и Гуни не смогли скрыть своего ликования. Силаян, глядя на то, как эти двое от восторга перестали себя контролировать, мысленно посмеялся над ними. «Хе-хе, если бы не узнали, что Ялао поскупился на хорошие ингредиенты для этой пилюли, интересно, на что тогда были бы похожи их лица?» Пилюля накопления Ки, которую принёс Ял Ян, была заметно хуже той, что он сам использовал, и всё же это снадобье, созданное Ялаоо, безо всякого энтузиазма, смогло удивить Йо Фэй и Гуни. «Господин, ваша навык Ял Кимии и правда превосходна?» Белое накопление пилюли, которую вы создали, сравнимо по качеству с тем, что могут сделать алхимики пятого ранга. Гуни искренне похвалил светло-зелёную пилюлю, и с его чёрной мантии тихо прозвучал старческий голос. Прошу принять это пилюли накопление. После оказанной мне помощи я просто не могу не выразить своей благодарности. В противном случае в моей душе не будет покоя. «Хе-хе-хе, господин, вы слишком добры. Это было просто дружеское одолжение!» С улыбкой ответил Яфэй, поднимая вверх белоснежные руки. Ялау воздержался от комментариев. Мало того, что Ялау ни на секунду не поверил этим словам, но даже с Яльяно было понятно, что им вешают лапшил на уши. Если бы действительно всё обстояло таким образом, как она сказала, то селоксулонный дом уже давно бы разорился. CEO Ян достал из вододежды листок бумаги и вручил его ЕФА. После чего раздался ставшийся голос. "Хорошо, сделайте мне ещё одно одолжение. Разыскав для меня эти ингредиенты". Поспешно приняв бумагу, ЕФА быстро посмотрела на неё, после чего с улыбкой дала своё согласие. После предыдущего раза она больше не осмеливалась показывать своих сомнений. Ефэй жестом подозвал молодую девушку-помощницу и, передав ей бумагу, велел как можно скорее подготовить ингредиенты. Села Янка, которая неспешно потягивала чай, внезапно о чём-то задумался, и через несколько секунд после этого послышался голос Яала. "Госпожа Ефэй, я хочу кое-что спросить". Ефэй сладко улыбнулся и ответил: "Конечно, спрашивайте". «Кланжали, закупил у вас большое количество алхимических ингредиентов, верно?» Монотонным голосом спросил я Лава. От этого вопроса Эйфы внутренне напряглась, а выражение её прекрасного лица слегка изменилось. Украдкой, переглянувшись Гуни, она слегка поколебавшись, ответила. «Так и есть. Ранее Кланжали действительно закупил алхимические ингредиенты на сумму в сто тысяч золотых монет». И эти ингредиенты не так же, будто ли некоторыми заживляющими свойствами. Фигура в чёрной мантии наклонила голову, но так и ничего не ответила. Отчего в помещении расположилась напряжённая тишина. Из-за такой внезапной перемены Ефа изонер ничего. Она уже давно знала, что у химик собирался по мычку онасела, и всё же Несмотря на это, аукционный дом продолжал продавать большие партии химических ингредиентов к ануджели, хотя она и не знала о его характера, но была большая доля вероятности того, что этот старый господин мог быть весьма недоволен действиями аукционного дома. Атмосфера в помещении становилась всё более напряженной. Глядя на молчавшего гостя, Ефи начала испытывать сильное беспокойство. Если бы не Гуни, который постоянно останавливал её своим взглядом, то она уже давно бы открыла рот. «Я полагаю, что вы оба уже давно догадались, для чего я покупал ингредиенты в прошлый раз, верно?» После долгого молчания напряжённую тишину наконец разорвал старческий голос. Ефа, покусывая губы, слегка кивнула и тихо ответила. «Господин собирался изготовить целебное снадобье?» чтобы помочь Куан Сяо. Да? Прямо перед тем, как прийти сюда. Я перед Куан Сяо. Сюсь надобье, что изготовил. Я, слегка понизив голос, продолжил. Возможно, что уже через пару дней Куан Сяо начнёт использовать это снадобье в борьбе за восстановление своего положения в городе Вутан. Ефэй не знала, как следует реагировать на такие слова. Поэтому Сочева, что был умным ходом, будет промолчать. Производство целебных средств требует большого количества низкокачественных лекарственных ингредиентов. В городе Вутан больше ни у кого, кроме Оксаванного дома, нет возможности поставки нужного объёма ингредиентов. На поздней стадии битвы лекарств Помимо цены и качества, ключевым лактором будет наличие достаточного количества лекарственных ингредиентов. Таким образом, я надеюсь, что аукционный дом с этого дня перестанет поставлять ингредиенты клану Джоли. В то время, пока говорил я Лала, Сельян из Недр Мантии наблюдал за зрелой красоткой, которая была столь же прекрасна, как дух лисы. У него оставалось менее двух месяцев в запасе. перед тем, как он будет должен покинуть город, поэтому за оставшееся время он должен был помочь своему отцу победить клан Жали. Только тогда он со спокойной душой мог отправиться в путешествие вместе с Ялау. Из-за слов алхимика, очаровательное лицо её фейс слегка помрачнело, а оказавшись в весьма затруднительном положении, она сказала, «Господин, у нашего акционного дома есть правило». которое запрещает нам участвовать в любых конфликтах между кланами. Если бы мы согласились с вашей просьбой, то это нарушило бы наши правила. Чтобы комментировать эти издержки, я могу изготовить для вас две пилюли накопления ки, безмятежно ответил Явава. "Господин, дело не в эликсирах. По правде говоря, искушение от двух пилюль накопления ки было так велико, что руки Ефы слегка задрожали. Однако она продолжала терпеть. Три пилюли. «Господин!» – Яфы заставила себя улыбнуться. Рядом стоял Гуни с перекошенным лицом. «Три пилюли, накопление Аки, они стоили бы минимум пятьсот тысяч, верно?» «Пять пилюль!» – равнодушный голос бил прямо в самое сердце Яфы. Яфы закрыла глаза и глубоко вздохнула. После долгих раздумий она открыла глаза и горько рассмеявшись сказала. Вы поведили. С этого дня главный аукционный дом больше не будет поставлять к ланунджели алхимические ингредиенты. Госпожа Ейф действительно превзошла все мои ожидания. Через месяц я принесу товар, конечно, если аукционный дом не подведёт меня, со смешком сказал Явава. Господин может быть полностью спокоен. Мне известно, кто важен, а кто нет. ИФэй обладал большим опытом работы в аукционном доме, поэтому она смогла быстро успокоиться. Ко Анджали, её химик, который был по меньшей мере четвёртого ранга, ни вжели ни в какое сравнение. Выбор сделать было несложно, но на самом деле основная сложность заключалась в том, чтобы подгадать нужный момент, дабы получить небольшую прибыль. И сейчас ИФэй была очень довольна полученным результатом.